Глава 1. Больше всего мне не хватает музыки, вздохнув, сообщила Кэтлин и откинулась на подушке. Нашей музыки, а не вообще. А что не так с нашей? уточнил я. Да всё нормально с вашей, попса как попса. Классика тоже плюс-минус та же. Даже шансон в наличии. А вот рока нет. Ни русского никакого другого. Я бы. А сидись, послушала. Highway to Hell или Thunderstruck. Квинов ещё примечание. Лисовой слышит и понимает так, как говорит Кэтлин, а у неё не идеальное произношение. Конец примечания. Эта девушка не заговаривалась и на мёртвых языках не вещала, как порой случается среди последователей христианства. Просто она была попаданкой, человеком попавшим в наш мир из другого. Термин, кстати, её авторства. Его я не придумал. Кетлин говорила, что такое явление, как попаданецство, в её мире широко освещено в кино и литературе, что достаточно странно. На её родине нет магии, в смысле вообще нет, не только у людей. Откуда тогда столько сведений о перемещениях между мирами? У нас-то не всякий алфабет об этом осведомлён, а у неё дома чуть ли не каждый человек о такой возможности знает. Причём попадают эти самые попаданцы, не только в другие миры, но еще и во времени путешествуют. Во временные узлы с тем, чтобы поменять неверно сложившуюся историю. В войне там победить или диктатора, какого во младенчестве кончить. Когда она все это мне рассказала, я, признаться, на минутку замечтался. Что было бы, если бы попал обычный русский следак, скажем, во времена призвания на княжение вождя гномов Рюэрка? И отговорил бы предков от подобной глупости, которая по сути положила начало конфликтам людей со старшими расами. Наверное, ничего бы не изменилось, стукнули бы меня по голове да и притопили в ближайшем болоте, а история бы пошла, как и должна. Сегодняшний наш разговор, как и все предыдущие, проходил в больничной палате, обычной, хотел бы сказать я, но это было не так. После срыва, к которому привели события последних дней, Девушку накачали седативами, обвешали блокирующими магию артефактами и привезли в закрытый лечебный комплекс, такой, куда простому человеку попасть не светило никогда в жизни, так как лечили тут только не людей. А Кэтлин как раз и была магом, единственным магом человеком на земле, на нашей земле в смысле. В спецбольницу её упаковали, когда она здание управы чуть по камешку не разнесла. только мы разобрались с кризисом, злодеев убили, секту разоблачили, и начали с некоей надеждой смотреть в будущее, как это произошло. Я тогда подумал: "Всё, конец нам всем, погребёт под завалами". Мы тем вечером, точнее ночью, мирно потребляли бренди вместе с бывшим шефом. Я в процессе этого действа заснул, что неудивительно: нервы, усталость, алкоголь. А проснулся от того, что здание тряслось и как бы стонало всеми своими железобетонными рёбрами. Сосна подумал, что землетрясение рванук к выходу, но шеф ухватил меня за ворот и поволок к кабинетам секции. Именно туда Эльвка увела девушку на поговорить. Зрелище до сих пор как молнии выжженное перед глазами стоит. Кабинет Алаи затянут красноватым туманом, будто кто кровь из пулевизора обильно распылил. В нём проскальзывают молнии, тоже красные, бьют в стены, потолок, пол, рикошетят, шипят, злятся и голоса. Два голоса: один монотонный, будто бы неживой, ровный и прямо повторяющий одну и ту же фразу на эльвском, и другой яростный, выкрикивающий слова со скоростью пулемёта. То же, что характерно, на том же северном наречии. В центре кабинета, в котором уже не осталось ни предметов мебели, ни деталей служебного интерьера, стояли две женщины. То есть это я умом понимал, что женщина, а так просто две размытые фигуры, окруженные всполохами молний и лепестками темного пламени, но не просто стояли. Сражались. Кэтлин, не сходя с места, лупила молниями и сгустками огня вокруг себя. Не слишком прицельно, больше доставалось стенам, чем её противнице. А вот эльфка действовала грамотнее. Она окружила вокруг девушки, прицельно просаживая её защиту короткими, но, судя по яркости вспышек, сильными ударами. В ход шло всё: веретёнообразные смерчи, острые ледяные глыбы, водяные плети и потоки огня. Я за все время службы, в убомбе, не видел столько магии, как в ту ночь. Заклинания обрушивались на Кейтлин, но не причиняли ей никакого вреда, как, впрочем, и ее ответные действия. Кажется, девушка собой не владела. Не знаю, как вивисекторы осуществляли перенос сознания убитого на ритуале эльфа, его дара, памяти и навыков в разум и на мирянке, но у меня лично сложилось впечатление, что сражалась не она, а призрак убитого мага. Потом подоспели гном с орком, которые принесли с собой блокирующий маё артефакты, и битва тут же стала затихать. Вскоре, лишившаяся чуз девушка упала на пол, кровавый туман словно бы втянулся в разбросанные блокираторы, и агенты секции тут же приступили к работе. Я за ними уже не следил. Тут же рванул Кейдлин и подхватил её на руки, а эльфка тут же нацепила ей на шею очередной блокиратор. Как потом выяснилось, Шара Малая не очень правильно оценила душевное состояние Номирянки, чьей наставницей по магическим дисциплинам она вызвалась стать. Да и сама она была не слишком готова к разговору с подопечной. Вообще, не лучшая идея знакомиться с не контролирующим себя магом спустя пару часов после того, как своими руками убиваешь бывшего любовника, а потом напиваешься в компании с пожилым орком. Как-то она спровоцировала новоявленную волшебницу, которая еще силой своей пользоваться не научилась. Вот и случился срыв. К счастью, блокираторов в секции было в достатке. Да и сама Амалайя была магом не из последних. Серьезных разрушений удалось избежать, как и жертв. Но работать после урагана Кейтлин агентам стало негде. Помещения, выделенные у правой серебряной секции, пришли в полную негодность и требовали серьезного ремонта. Поэтому, когда девушку отправили в спецлечебницу под надзор специалистов, Эльфка попросила прибежище. У меня же имелась контора снятая для деятельности частного детектива, так что в данный момент секция располагается там, но платит за помещение теперь управа. Да, что-то я отвлёкся. Так вот, палата была не совсем обычной. Тут имелись кровать, тумбочка, пара стульев для посетителей и телевизор на стене. Вроде всё, как и в других подобных больничных помещениях, но с некоторыми отличиями. Во-первых, находилась палата в подземном помещении, и окна тут предусмотрены не были. Во-вторых, все предметы интерьера были намертво прикручены к полу, чтобы разбушевавшаяся пациентка не нароком не стала их использовать в роли метательных снарядов. Кроме того, в стены были вмонтированы стационарные блокираторы, которые могли вырубить десяток альфов, не то что хрупкую девушку. Ну и вооружённая разрядниками и шприцами с наркотиками охрана в коридоре имелась. Кэтлин, когда я первый раз пришёл её навестить, охарактеризовала своё обиталище фразой тюремная психушка. Я не стал с ней спорить, действительно было похоже. Я пришёл сказать, что сегодня тебя выписывают, сказал я, присаживаясь на стулу к кровати. Твой лечащий врач вынес заключение, что ты более не опасна для окружающих. Если, конечно, будешь носить блокиратор за пределами учебных помещений. И пить назначенные лекарства. А малая тоже так думает. Поэтому ждем выписку и домой. Может быть, с моей стороны было самонадеяно называть свою квартиру домом для человека, чужого в этом мире. Но девушка, кажется, ничего против этого не имела. «Хвала богам!» — воскликнула она. А я подумал, что она уже довольно хорошо адаптировалась. «Вон, даже в восклицании поминают богов, как местное». Я уже со скуки на стену готова лезть. Делать тут нечего». «Я думал, ты читала. У тебя же был доступ к сети». И я указал рукой на портативный компьютер, который ей принёс. «С интернетом тут ты прав. Было не так ужасно». Рассмеялась она. «Но неделя! Карл...» «Меня не так зовут». «Это цитата, Антон. Не обращай внимания». Кейтлин отмахнулась. «Просто неделя — это слишком долго. Я успела выучить историю вашего мира, пока тут лежала. Трэш, конечно». Еще одно словечко из ее лексикона. Я раньше значения его не понимал, но затем сам не заметил, как стал его использовать в своей речи. И что же в нашей истории тебе показалось таким трэшовым? Ой, да все. У вас же Англии не было. Британии, в смысле? Как это не было? А орки, по-твоему, откуда взялись? Вот, об этом я и говорю. Орки. У нас на острове жили кельты, которых сперва завоевали римляне, потом саксы, норманы и бог весть еще кто. В итоге... Из этой солянки появилась нация англичане, которая во многом определила развитие нашего мира. Колониальные войны, политика, язык. Пожалуй, нет ничего, на что британцы влияния не оказали. А у вас орки и изоляционисты. Ну, не такие уж они изоляционисты, хотя тут она права. Только заизвестную нам людям историю орки трижды запирались на своём острове, чтобы в очередной раз осмыслить своё место в мире и прочими вопросами роздания. «В первый раз все закончилось отказом, сперва формальным, от ритуальной магии, во второй — разрывом союза с эльфами, а в третий — выступлением на стороне людей. Ментаты! Что с них взять?» «И в результате гегемоном на долгое время стала Франция», — продолжила между тем Кейтлин. «Они, а не англичане, боролись с Испанией за владычеством над Новым Светом, образовали там первые самодостаточные колонии. И, наконец, благодаря им в вашем мире нет США». Закончила она с каким-то нездоровым, на мой взгляд, триумфом, как если бы только что произнесла тезис, совершенно однозначно доказывающий, что старшие расы в нашем мире такие же гости, как и она. Ходила такая теория в интернете, тфу ты, в сети. Про США её мира я уже знал. Большая страна в Северной Америке, основанная колонистами из разных стран старого света, сильная и в современности считающая себя очередным пупом мироздания. устанавливает везде свои порядки, делает, что хочет и ни за что не отвечает. В общем, ведет себя, как любое нормальное государство, которое может так безнаказанно поступать. У нас место Соединенных Штатов Америки занимал доминион французской короны – Канада. Доминионом, правда, он назывался скорее по традиции, а по факту Версаль уже давно не пытался навязать свою власть к Вебеку. Страна занимала большую часть Северной Америки и имела политические интересы по всему миру. Фактически Америками управляла именно Канада. Исключением была разве что бывшая русская колония, а ныне сильная независимая и самостоятельная государство Калифорнийская Республика. Кстати, с этой единственной колонией Российской империи получилось довольно забавно, хотя императорская фамилия, наверное, так не считает. Когда разгорелась последняя война старших раз, Калифорнийцы, давно уже тяготившиеся ролью колонии, под шумок объявили независимость, разослали официальные письма по всем странам-партнёрам, написали конституцию, сменили гимн и флаг, но главное перестали платить налоги. В любое другое время туда была бы направлена тихоокеанская эскадра с десантом из десятков тысяч морских пехотинцев, но больно уж момент, наши заокеанские братья славяне выбрали удачный. Всем было настолько не до демарша небольшой русской колонии, что про неё просто предпочли забыть. Шутка ли? Пылал Юг и Запад Империи, в руинах лежала половина Европы. Кому какое дело, что там за океаном происходит? А потом, после войны, Выяснилось, что колония уже обзавелась собственным флотом и армией, заключила союз с империей Теночка и даже успела оподлечить с отстеками Техас, выбив оттуда испанцев. И посылать карательную экспедицию за океан, да ещё после тех потерь, которые понесла русская армия, было бы самоубийством. Тогдашний кабинет министров, конечно, очень мудро поступил, что в те времена редко бывало. Вместо того, чтобы оружно возвращать своих бывших подданных в лоны империи, государю рекомендовали узаконить их самопровозглашённый статус, первыми в мире признать независимость Калифорнийской республики и заключить с ней союз. Принципом шли улучшившие отношения с стена Чтитланом, что в свою очередь было щелчком по носам французского и испанского монархов. Подозреваю, именно последний аргумент оказался решающим. Вчерашние колонисты, которые строго говоря русскими уже не были, намешали крови с немцами, испанцами и местными туземцами, народом всё же остались братским, и жест самодержца оценили, провозгласили российского императора другом, товарищем и компаньоро республики. подписали договоры и даже выделили в своём парламенте незанимаемое место, которое отныне и навеки вечное принадлежало члену царской семьи. До прихода лечащего врача Кейт делать было нечего, и мы с ней погрузились в сравнение истории её и моего мира. В какой-то момент мне показалось, что она изрядно перегибает палку, тыкая в некие узловые места прошлого и объясняя, почему у нас всё пошло не так, как у них. Мне кажется, что сравнивать истории наших миров не вполне корректно, заметил на это я. У вас не было ни старших раз, ни младших. Чем больше я узнаю, тем больше убеждаюсь в том, что влияние на ваш мир они оказали не слишком большое. Да и то как внешний, а не внутренний фактор, возразила девушка. Как это? возмутился я. А воины старших раз, их одних хватило бы, чтобы признать влияние не людей на историю мира. три войны, каждая из которых перекраивала политические карты и уничтожала тысячи людей. А ещё ведь были конфликты, которые на статус войны не тянули, и там тоже участвовали не люди, не оказали существенного влияния. Ага. Да взять хотя бы последнюю, за пальчиво начал я Если бы в конце XIX века орки не вышли из своей очередной, как ты её называешь, изоляции и вместе с гномами не развалили планы эльфов, сейчас земли Российской империи были бы поделены между франками, германцами и османами, а в Европе не осталось бы ни Испании, ни Италии, да никого вообще, кроме франков-германцев, и над всем этим возвышались бы лишь наухи. Вот, вот про это я тебе и говорю, тут же воскликнула девушка. Всё их влияние это войны, политика, геополитика, конфликты друг с другом и с людьми, ну и магия, естественно. Где культурный слой, где заимствования из их языков, про участие в жизни социума я вообще не говорю. Кроме жалкой попытки популяризации эльфийских арий, ничего не было. Нам, знаешь, ле и воин с избытком хватает. Да, но ведь несколько разумных видов не могут ограничиться только этим. Смотри, они же либо на своих землях сидели, либо воевали территории никогда не прирастали. Даже в колонизации Америку участия не принимали. Ну как не принимали, ухмыльнулся я. Гномы вполне успешно купили у русских Аляску, а эльфам, по слухам, принадлежит большая часть экономических активов Нового света. Кот, я понимаю, к чему ты ведёшь. Поверь, ты не первый человек, который делает такие выводы. Про себя я подумал, что идея собрать ей набор закладок с историческими страничками была не самой лучшей. действовал-то во благо, чтобы девушка лучше понимала мир, который, судя по всему, станет ей домом. Хочет она этого или нет, но её неподготовленный разум и без того постоянно находящийся под стрессом, не справился с валом информации и плодит теперь сучности. Сейчас она скажет: "Но очевидно же, что они здесь чужие, как я и предполагал". прыгая по сети от одной ссылки к другой, она неизбежно добралась до происхождения видов путём неискусственного отбора Шарля Дорвина. Теория не то чтобы революционная, но в своё время очень популярная. Дорвинисты отрицали возможность зарождения на одной планете нескольких разумных видов, считая старшие расы пришельцами на Земле. Правда, они никак не могли этого доказать. Да и прийти к единому мнению, откуда пришли эльфы, гномы и орки, у них тоже не получалось. Как по мне, плевать. В смысле, правы они или сторонники эволюционной теории. Сегодня это не имеет никакого значения вообще, о чем я, Кейтлин, и сообщил. Да даже если и так, кот, и что? Старшие живут с нами давно. Дольше, чем может с уверенностью проследить человеческая история. Две или три тысячи лет точно. Так какая разница? Были они тут постоянно или пришли откуда-то? Да в общем-то, никакой, вдруг легко согласилась девушка. Это ты сказал, что истории моего и твоего мира нельзя сравнивать. Я тебе доказала, что ты не прав. Можно очень даже закономерности видны невооружённым взглядом, только у вас общая картина замыливается присутствием не людей, и их маги. Я заморгал. Нет, я никогда не считал себе с на таком женской логики. Но заявление Кейтлин просто открывало новые грани этого явления. Что значит, она мне доказала? Победила в споре, который сама же и затеяла? Сильно. Ладно, сказал я, чувствуя потребность сказать что-то совсем иное. Пусть так. И что? Да ничего. Девушка уже утратила интерес к теме беседы. Слушай, а долго ещё ждать? Я так уже хочу отсюда свалить. Я оживил экран коммуникатора быстрым двойным нажатием, посмотрел на циферблат часов. Да, кстати, что-то долго идёт наш врач в спецлечебнице, к слову. Как-то иначе двигалось время. Тут никто никуда не спешил. Понятно, южный менталитет, но здесьние сотрудники умудрились даже его переплюнуть. Когда я первый раз пришёл сюда, то ждал главного врача, пожилую орчанку, полтора часа. Как выяснилось, всё это время она была занята, не заботясь о каком-то важном пациенте, а болтовнёй по сети с дочкой, которая жила в Валиксе. Может, сходишь, поторопишь их, предложила Кейт. Вряд ли это поможет, вздохнул я, но всё же поднялся и направился к двери. Нажал на звонок, дождался, когда тяжёлая дверь открылась, и уткнулся носом в грудь орчанки. Доктор медицины Бёрдх Ох Султ была среднего для женщины своего вида роста, то есть всего на голову выше меня. Кустистые брови, массивные надбровные дуги, широкий нос и тяжелая челюсть, выдвинутая вперед, как у человека с неправильным прикусом. Назвать ее красивой с точки зрения наших канонов было нельзя. Однако я знал, что по орочим меркам она является дамой интересной, несмотря даже на почтенный возраст, что-то около двухсот лет. По крайней мере, Агрих Дортахович, бывший мой шеф, откровенно ей глазки строил, когда сюда приходил. Всё спешите, Антон Вадимович, пошутила она, припомнив нашу первую встречу, ту самую, когда я прождал полтора часа в приёмной. Наша жизнь коротка, тут же отзвался я. И не поспоришь. Она дождалась, пока я отойду в сторону и неспешно вплыла в палату, остановилась напротив кровати Кейтлин, присела на привинченный к полу стул. "Ну что же, милочка", грудным голосом произнесла она. "Вы у меня, конечно, уникум. Никогда, знаете ли, не приходилось наблюдать магическое истощение у представителя вашего вида. Но на сегодняшний день я склонна считать вас вполне восстановившийся." «С пусковыми механизмами ваших стрессов я тоже поработала и смею надеяться, больше они вас не побеспокоят». «Орки, я напомню, ментаты. Для них залезть в голову пациента не проблема, было бы согласие. Они лечили такие психологические патологии, что проблемы Кейтлин для них точно не могли стать вызовом». «Я тоже должна признать, что тревожность ушла», — сообщила девушка. Причина в детских травмах, как и всегда у разумных, с некоторым сожалением сказала доктор. В тот самый период, когда психика наиболее подвержена напряжению, взрослые её травмируют. Сильнее всего это проявляется у людей в силу короткого периода, отведённого природой для взросления и становления личности, реже всего, чтобы вы понимали, у эльфов Эволюция этого вида даже предусматрила специальный период, во время которого осыпь учится взаимодействовать с миром. Это на про их детский статус говорило, который длится без малого лет 100. Что тут скажешь, с их сроком жизни они могли себе это позволить. Рецидивов не будет, уточнила Кэтлин. Но это больше от вас зависит. Практикуйте комплекс упражнений, которому я вас научила. пить лекарство, носите блокираторы хотя бы первое время и думай, всё будет хорошо. Что же касается вашего дара, тут Арчанка замялась, бросив на меня выразительный взгляд. Я её прекрасно понимал, бедняжку таким количеством страшных бумаг завалили, каждая из которых имела гриф перед прочтением жечь, что она теперь уже сама не понимала, с кем можно быть откровенной, а с кем нет. Всё в порядке, госпожа Охсульд, сказал я. Я полностью посвящён в предметы и подписал не меньше бумаг, чем вы. Это хорошо, невесело усмехнулась она. Хотя хорошего тут мало. Хм, да. В общих чертах, Кейтлин, всё выглядит вот так. Личность эльфа, которая находится в вас, будет слабеть, так сказать, утрачивать черты самоидентификации. Сейчас она ещё вполне осознаёт себя, хотя после нашего лечения это и проявляется всё слабее. Через пару лет, предполагаю, она полностью растворится в вашей. Его воспоминания станут вашими, как и знания, и больше не будет попыток выяснить, кто главный в вашей голове. Это же здорово, да? спросила Кейтлин, как и я, уловившая некий подвох в этой хорошей новости. Если смотреть в отрыв от всего прочего, безусловно, доктор явно подбирала слова, но сам процесс, как бы это сказать, будет болезненным. Насколько трудно говорить с уверенностью, развела руками Орчанка. Вы первый случай, который я наблюдаю, но предположить можно, что очень. Видите ли, в вас сидит личное существо, которая ещё не оставила попыток взять под контроль ваше тело. Оно прекрасно понимает, что умирает, теряет собственные черты и растворяется в чужом разуме. Как бы вы, например, вели себя в подобных обстоятельствах? Дралась бы твёрдо без тени сомнений, произнесла девушка, и тут же ойкнула, сообразив. Вот и она тоже будет драться, кивнула доктор. Мы сможем ослабить процесс медикаментами. В случае кризисов обращайтесь к нам. Пока же не вижу смысла держать вас тут. Она отдала тонкую папку с бумагами, ещё немного поболтала с пациенткой и вскоре покинула палату. Я думала, меня тут навсегда оставят, громким шёпотом произнесла Кэтлин. Ну, знаешь, будут изучать, опыты ставить. Код «Ну за кого ты нас тут принимаешь?» Сделанной обидой ответил я, сам признаться удивленный, что все произошло не так, как она описывала. До самого того момента, пока Шара Малая не дала слова, что Кейтлин не утратит статуса свободной личности и ее ученицы, я постоянно ждал появления людей в одинаковых костюмах с корочками ИСБ. «Да дело не в том, что я о вас думаю, а в том, как устроены дела в реальной жизни», — отозвалась девушка. «В моем мире человека со способностями — точно упекли бы в какое-нибудь секретное государственное учреждение. И не надо говорить, что это не так. Я и не стал. Потому что был на сто процентов с ней согласен. Если бы не участие в судьбе и намерянке моего бывшего шефа и готовность главы местной секции взять ее под свое крыло, все именно так и закончилось бы. Почему орк и эльфка решили так поступить, я отчасти понимал». И после того, как я узнал, что Лхудхар является региональным координатором Морс-Йорда, а меня готовит в преемнике, многое стало понятным. Многое, но не все. На улице нас ждало такси, которое я вызвал, пока Кейтлин переодевалась в цивильное. Помогая девушке усесться на заднее сидение, просто счастье, что она еще не успела обрасти огромным количеством вещей, я почувствовал вибрацию в нагрудном кармане. «Слушаю». признюсь я, сам заняв место рядом с кот, и велел водителю трогаться. "Ты кейт забрал?" Голос был низким, глухим, будто бы доносящимся из глубины тёмной расщелины. Гномский голос, знакомый и привычный. "Я тебе привет, ноб. Госпожа собирается в вещание". Гном, как обычно, игнорировал правила приличия в виде приветствий. "Дети холодных гор, что с него взять? Прямо срочно, мы ещё даже домой не заехали". Первое свидетельство того, что вольная жизнь человека закончилась это звонок со служивца, сообщающего, что тебя ждут на важном служебном собрании, и нет никакой возможности отказаться. Ты же сам согласился работать в секции. С другой стороны, работа это хорошо. Когда ты работаешь, в голову не лезут эти прекрасные мысли о том, как всё устроено в реальной жизни. Ты просто делаешь своё дело. Да, срочно. У нас, похоже, командировка нарисовалась. «Вот как? А далеко? Антон, я твой секретарь, что ли? Двадцать минут, мы только тебя с Кейт и ждем!» Я отключился, сообщил новости девушке, выслушал в ответ возмущение, что она не собрана и не накрашена, и неожиданно для себя улыбнулся. «Кажется, всего за неделю я успел соскучиться по работе следователя».